Параграф 4. Нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности. Нарушение саморегуляции, глава 4, параграф 6, играет особо важную роль в осуществлении познавательной деятельности. Эти нарушения выражаются в невозможности целенаправленной организации в своих мыслительных действий. Некоторые формы нарушения мышления невозможно объяснить без привлечения к представлению в саморегуляции. Они должны рассматриваться как проявление нарушения осознания и подконтрольности своих мыслительных действий. Подобные формы нарушения познавательных процессов не затрагивают осуществления логических операций. Больные могут оказаться доступными некоторые задания, требующие развитого абстрактного мышления. Однако в условиях необходимости организации своих действий, в ситуациях неопределенности, выбора, затруднений и конфликта, эти больные оказываются неспособными к осуществлению целенаправленной деятельности. Например, такие нарушения динамики мышления, как расплывчатость, целенаправленность, являются по сути выражением дезорганизации мышления. В главе четвертой уже обсуждалась проблема нарушения саморегуляции и опосредования поведения в целом. Конкретизация этой проблемы применительно к анализу нарушений мышления была проведена Холмогоровой, библиография 190. В качестве одного из важнейших аспектов саморегуляции мышления автор рассматривает ее рефлексивный аспект, связанный с процессом осознания, проверки, перестройки и выработки субъектом средств и способов деятельности. Выделяются две функции – контрольная и конструктивная – рефлексии в познавательной деятельности. Контрольная функция выступает в форме проверки соответствия действия имеющемуся Конструктивная функция осуществляется в форме осознания и перестройки мыслительных действий. Как справедливо отмечает Холмогорова, саморегуляция не сводится к осознанию, контролю и перестройке мыслительных действий. В зависимости от того, как осознает себя человек в данной проблемной ситуации, как переживает ее, она приобретает для него различный смысл. Переживание ситуации может стимулировать к дальнейшему продолжению поиска или же отказу от него. Другими словами, саморегуляция может быть направлена на мобилизацию внутренних ресурсов для разрешения содержательного затруднения, решения проблемы или задачи, или же на уход из конфликтной ситуации и затруднения, отказ от дальнейшего решения и стремление дискредитировать задачу или же оправдать себя. В соответствии с этим выделяются еще две функции саморегуляции познавательной деятельности – мобилизующая, продуктивная с точки зрения регуляции мышления, и защитная, непродуктивная. На материале решения задач соображения соображение больным шизофренией, велотекущая форма, Холмогоровой показано, что у больных происходит ослабление процесса саморегуляции мышления, выражающейся в нарушении конструктивной и мобилизующей функции при относительной сохранности контрольной и активизации защитной. Больные способны к контролю своих действий в условиях сформированности эталона действия. Но при необходимости самостоятельной выработки нового способа действия и перестройки прежнего у больных не происходит осознание неадекватности своих действий. И по существу перестройка не происходит. Ситуация затруднения активизируется защитной формой поведения. Уход из ситуации под различными предлогами, отказ от продолжения решения наступают значительно быстрее, чем в норме. Снижение осознанности мыслительных действий, отсутствие направленности на разрешение содержательного затруднения отрицательно влияют на общую продуктивность мыслительной деятельности. В исследовании Холмогорова было также показано, что у больных шизофренией шизофрении нарушается один из важнейших механизмов саморегуляции, основа децентрации и самоанализа, способность к смене позиции, отчуждению и объективации своих действий. Так, при определении понятий с инструкцией на понятность другому человеку, так, чтобы другой человек мог однозначно догадаться, о чем именно идет речь, больные часто оказывались не в состоянии представить себя в позиции отгадывающего, адекватно использовать культурный опыт. В то же время здоровые и испытуемые использовали признаки, названные холмогоровой, культурными метками, например, яблоко, плод, упавший на голову Ньютона и так далее. Определения больных были размытыми, не позволяли догадаться, о каком предмете идет речь. Здоровые же испытуемые направлены стали признаки, обладающие достаточно дифференцирующей силой. Подобные нарушения саморегуляции связаны с нарушениями мотивационно-потребностной сферы. Анализ специфики стабильных изменений личности при шизофрении в сопоставлении с данными экспериментально-психологического исследования привел автора к выводу, что существенным фактором нарушения саморегуляции у больных шизофренией с преобладанием негативной симптоматики является так называемая установка на самоограничение. Последние выражаются в направленности на ограничение контактов и сфер деятельности, предпочтение действовать сложившимися легко актуализирующимися способами, избегание трудностей и интеллектуального напряжения. Полученные данные позволяют объяснить отмечаемый многими исследователями факт, что наибольшая выраженность нарушений или буквально следовать заданной цели или переходить к произвольному целеобразованию. Об этом свидетельствует и исследование Корнилова, библиография 92 в котором показаны различия в нарушении формирования конечных и промежуточных целей при решении мыслительных задач. Если у больных шизоферированных, Если при снижена побудительность целей, то у больных эпилепсии нарушен регулятивный аспект целеобразования. В исследовании показано, что нарушение целеобразования в мыслительной деятельности обеих нозологических групп носят динамический характер и зависит от общей иерархии целей, стоящих перед испытуемыми. Они отражают складывающиеся актуально в процессе решения взаимоотношения между направленностью, побудительностью и произвольностью конечных целей. Установлено также, что при развертывании целеобразования в условиях заданного предметного плана решения выявляются такие особенности мыслительной деятельности, как нарушение побудительного и регулятивного аспекта целеобразования. При незаданности же предметного содержания целей в условиях их произвольного выдвижения проявляются характерные нарушения мышления, актуализация латентных необычных свойств предметов, абстрактность построения у больных шизофрении, конкретность, детализация, ригидность мышления у больных эпилепсии. Исследование в библиографии 92, показало, что у больных шизофрении и эпилепсии степень нарушения мыслительной деятельности проявляется примерно одинаково при использовании различных методических приемов. При большей выраженности нарушений наблюдается большая степень специфики нарушения целеобразования. В качестве экспериментального материала были выбраны задачи из игры «Калах», в которых требовалось найти лучший ход, первая методика, а также описание простой геометрической фигуры предполагаемому партнеру, который должен по этому описанию воспроизвести ее, вторая методика. В задачах игрового характера, так называемый «Калах», конечная цель найти лучший ход, необходимо требует от испытуемого развития процессов самостоятельного формирования, конечной цели решения и промежуточного целеобразования. Вторая методика ставила испытуемых в ситуацию, где они в зависимости от характера принятия требований инструкции могли буквально следовать заданной цели или переходить к произвольному целеобразованию. Результаты исследования Корнилова показали, что при незаданности предметного содержания цели в условиях их произвольного выдвижения проявляются динамические нарушения мышления, свойственные для этих групп больных. Актуализация латентных, необычных свойств предметов, абстрактность построения у больных шизофрении, ригидность мышления у больных эпилепсии. Результаты применения методик, направленных на выявление тех или иных характеристик целеобразования психических больных, показывают, что в условиях развертывания процессуальной регуляции мышления наблюдаются специфические особенности его функционирования. Эти особенности являются динамическими. Во-первых, их проявление зависит от общей иерархии целей при решении задач. Во-вторых, они отражают складывающиеся актуально в процессе решения взаимоотношения между направленностью, побудительностью и произвольностью конечных целей.